Глава 10 Родители расположились в парадной гостиной, как настоящие владительные особы. Они восседали в массивных креслах из черного дуба с гобеленовой обивкой темно-голубого цвета, чьи высокие спинки были украшены разными гербами нашего рода. Их позы, неестественно прямые, с подчеркнутой важностью, выдавали привычку к церемониям. Между креслами стоял столик из полированного красного дерева с инкрустацией в виде виноградных лос, на котором служанки уже успели подать серебряный чайный сервиз с фамильными монограммами. Мать медленно крошила миндальное печенье своими короткими пальцами, украшенными перстнями с сапфирами. Леди Марта, несмотря на свои скромные габариты, она едва достигала мне до плеча, заполняла комнату присутствием. Ее темно-синее платье с высоким воротником, туго зашнурованное в корсет, шелестело шелком при каждом движении. Голубые глаза, холодные, как зимнее небо, с оценивающим блеском скользнули по интерьеру от портретов предков в золоченных рамах до массивных бронзовых часов на камине, подаренных моему покойному мужу императором. Рядом, сгорбившись в кресле, сидел лорд Элрик. Его длинные ноги в поношенных сапогах из мягкой кожи неловко торчали вперед. Седые волосы, зачесанные назад, открывали высокий лоб с глубокой складкой между бровей. Черные глаза, уставшие и печальные, смотрели куда-то в пространство перед собой. Его пальцы с желтоватыми от табака ногтями Нервно барабанили по львиной голове трости. Подарку от полкового товарища. Тридцать пять лет брака оставили на этой паре свой отпечаток. Леди Марта говорила резко и много. Лорд Элрик молчал и курил трубку в своем кабинете. Она устраивала сцены, он уезжал на охоту. Они жили, как два острова в одном архипелаге. Близко... но разделенные бурными водами, и тем не менее каким-то чудом сохраняли видимость супружества, хотя я не раз ловила на лице отца выражение человека, мечтающего о тихом монастыре где-нибудь на окраине империи. «Ариса!» Едва моя нога коснулась порога, мать резко повернула голову, заставив поблескивать жемчужные серьги. Ее темно-синее платье с кружевными манжетами и высоким воротником-стойкой делало ее похоже скорее на строгую гувернантку, чем на мать семейства. «Наконец-то! Мы с отцом уже начали думать, что ты намеренно избегаешь нас!» Давик век бы вас не видеть обоих!» — проворчала я про себя и растянула губы в искусственной улыбке. «Как вы могли подумать, матушка!» Я всегда рада вашему визиту. Просто полагала, что вы сейчас у Доротеи. Я сделала многозначительную паузу, давая понять, что помню об их заявленных планах. У нее дети заболели, все пятеро. Мать небрежно махнула рукой, и свет от канделябров заиграл на ее перстнях. То ли ветрянка, то ли скарлатина. Мы решили не рисковать. Конечно же. Если не к старшей дочери, значит, должны нагрянуть к младшей. Ведь у меня-то нет детей, которые могли бы заболеть и стать удобным предлогом для визита. Мы проголодались в дороге. Глухо пробасил отец, постукивая костяшками пальцев по столу. Его трость с львином набалдашником прислонилась к резной ножке стула. Я кивнула, притворяясь радушной хозяйкой. Сейчас распоряжусь подать ужин, батюшка. В Втайне я надеялась, что они наедятся до отвала и поскорее отправятся в гостевые покои, избавив меня от дальнейшего общения, хотя, зная мою удачу, этого точно не случится. Трапеза проходила в натянутой атмосфере. Хотя я не испытывала голода после сытного завтрака и незаметно съеденного в библиотеке обеда, этикет требовал моего присутствия. Я заняла место во главе стола, стараясь сохранять вежливое выражение лица, в то время как родители набрасывались на еду с волчьим аппетитом. Супница из фамильного серебра источала аромат баранина с лавровым листом и тмином. Мать ела быстро и аккуратно, ее жемчужные серги покачивались так движением ложки. Отец же методично пережевывал каждый кусок. уставившись в свою тарелку, будто надеялся найти в мясном бульоне ответы на все мучившие его вопросы. Его седая борода шевелилась при каждом движении челюсти, а пальцы желтоватыми ногтями крепко сжимали столовые приборы. Когда подали второе блюдо перепелок, томленных в глиняных горшочках с лесными травами, Я лишь отодвинула крышку, выпуская ароматный пар. Мясо действительно выглядело нежным, но я лишь вяло ковыряла вилкой в гарнире из моркови, залитой медовым соусом. Моё внимание было приковано к матери, которая с изяществом вытирала губы салфеткой с вышитым золотым фамильным вензелем. «Ариса», — начала она, ломая хлебную корочку своими короткими пальцами с тщательно отполированными ногтями. Скоро Дарташ, праздник весны. Крошки упали на скатерть, но служанка мгновенно их убрала серебряной щеточкой. Герцогиня Жатарская устраивает званый ужин. К ней из столицы приедет сын. Тут она сделала многозначительную паузу. Все еще холостой, заметь! Ты обязана там быть!» В душе у меня все перевернулось. Сводница, наглая, бесцеремонная. Сводница, не лучше императора. Мой траур еще не закончился, всего три месяца, как я стала вдовой, а меня уже тащат на смотрины. Герцог из столицы, эти слова звучали как насмешка. Я уже представляла этого столичного щеголя, пухлого, с лицом напоминающим переспевшую дыню, в камзоле туго перетянутом, чтобы скрыть брюшко, наверняка еще и с привычкой громко чмокать губами за столом. «Обязательно, матушка», — ответила я, ощущая, как уголки губ неестественно напрягаются от этой вымученной улыбки. Щеки сразу же заныли от непривычного напряжения. «Только мне нужно знать точную дату, чтобы подготовиться должным образом. Не беспокойся, не пропустишь», — небрежно отмахнулась от моих слов мать, поправляя кружевной воротничок. Ее пальцы с дорогими перстнями нервно постукивали по краю тарелки. «Ужин через пять дней. Отправляемся все вместе. Порталом, разумеется». Я едва сдержала вздох. «Пять дней? Значит, они планируют поселиться здесь почти что на целую неделю? Без моего согласия?» «Прекрасно! Просто восхитительно!» Теперь мне придется выслушивать бесконечные нотации и удовлетворять их капризы. А ведь у них есть собственный прекрасный замок. Неужели им мало своих покоев?» Сделав вид, что все в порядке, я кивнула, стараясь сохранить невозмутимое выражение лица. В голове уже строились планы побега. Завтрашний визит в город за покупками, послезавтра инспекция дальних полей, Может, даже устрою внезапную проверку мельницы или кузницы. Главное, как можно меньше времени проводить в их обществе. Пять дней – не вечность. Переживу, а после званого ужина быстренько отправлю их обратно через портал и снова заживу своей жизнью. Пока родители наслаждались десертом, пирогом с инжиром и черносливом, политым медовой глазурью, мать с жаром обсуждала, какие платья нам стоит надеть на прием. Ее вилка оставляла замысловатые узоры в сливочном креме на краю фарфоровой тарелки. Отец же молча ковырялся в крошках, его сгорбленная тень на стене колыхалась так движением, напоминая большую усталую птицу. Прошу прощения, внезапно поднялась я. Мне нужно срочно проверить отчеты управляющего. Дела имени не терпят отлагательств. Не дожидаясь ответа, я поспешно оритировалась святая святых книгохранилище. Толстые дубовые двери с бронзовыми совами вместо ручек закрылись за мной с облегчающим глухим стуком. Здесь, среди древних фолиантов, пахнущих пылью и мудростью, Я могла, наконец, перевести дух. Мать никогда не заходила сюда. Чтение она считала пустой тратой времени, достойной лишь старых дев и скучных ученых.